Глава 7 Дарин только-только начали спускать, когда разразилась гроза. На земле наконец заметили, что небо стремительно темнеет. Маленькие фигурки внизу засуетились, закрепляя тент дополнительными колышками и уводя рекрутов в укрытие. Четверо служащих из аэродромного персонала плавно и быстро крутили лебёдку. притягивая медузу за прикреплённый к ней канат. Ещё десяток готовился схватить щупальца. До земли оставалось футов 500, когда упали первые капли дождя, мгновенно перешедшего в ливень. Холодные струи летели косо, захлёстывая ноги Дерин. Туловище медузы почти не защищало её. Гексли испуганно дёргалась. И Дерин гадала, долго ли ещё Медуза вытерпит, прежде чем выпустит водород и ринется к земле. «Спокойно, зверушка!» – прошептала девочка. «Они нас скоро спустят!» В этот миг сильный порыв ветра ударил в наполненный водородом купол Гексли, и он вздулся, словно парус. Шквал подхватил Дерин и повлёк её с огромной скоростью. Одежда моментально промокла насквозь, канат провис, и медуза устремилась вниз, виляя, словно воздушный змей. Навстречу неслись крыши домов, заборы и самое неприятное – высокие каменные стены тюрьмы скраба. Дерин видела, как люди на улицах спешат укрыться от дождя, понятия не имея, что творится прямо у них над головой. «Ещё порыв ветра!» И Гексле нырнула так низко, что Дэрин смогла разглядеть даже металлические спицы зонтиков. Ой, зверушка, что ты делаешь? Медуза раздулась изнутри, пытаясь взлететь. Ей удалось подняться над крышами на десяток футов. Канат натянулся, потом снова провис. Дэрин поняла, что люди на лебёдке понемногу отпускают его. давая Гексле возможность забраться повыше. Так рыбак водит рыбу на леске, чтобы утомить её, а потом подсечь. Но канат сам по себе был тяжёл, а Дерин и Гексли вдобавок вымокли. Девочка, конечно, могла вылить воду из балластных им костей, но тогда у неё не осталось бы никаких средств спасения на случай, если медуза уйдёт в крутое пике. Теперь трос волочился по крышам, цепляясь за флюгера и водостоки. Дерин, расширив глаза от ужаса, увидела, как его чуть не захлестнуло вокруг печной трубы. Неудивительно, что люди внизу ослабляют привязь. Если хоть одна искра из дымохода попадёт в водородные мешки медузы, газ просто взорвётся и Гексле, несмотря на ливень, превратится в пылающий шар. Канат снова за что-то зацепился. Девочка ощутила сильный рывок. Медуза испугалась. Опять поджала щупальце и резко пошла вниз. Стиснув зубы, Дерин схватила шнур, открывающий балластные емкости. Тут невысоко, может, Танас сама и переживет жесткую посадку. Но крыша, дымоходы и острые садовые решетки разорвут Медузу в клочья. а вся вина падёт на Дерин Шарп, которая из гордости не подала сигнал на своевременный спуск. «Значит, чувство воздуха?» «Ладно, зверушка», — воскликнула Дерин. «Я тебя втравила в эту передрягу, я же тебя и вытащу, клянусь!» «Не время паниковать!» Никакого ответа, конечно, не последовало. Дерин дёрнула за шнур, выливая балласт. Раздался хлопок, и вода выплеснулась наружу, смешиваясь с ливнем. Гексле начала медленно подниматься. Снизу прозвучал хор одобрительных возгласов. Люди снова навалились на ворот лебёдки, с трудом подтягивая медузу против ветра. Дерин видела, как капитан выкрикивает команды из своего четырёхколёсного вездехода. Тигроволки выглядели несчастными и понурыми. словно пара мокрых котов. Ещё несколько оборотов, и Гексле оказалась прямо над взлётным полем, в безопасном отдалении от дымоходов тюрьмы. Но тут переменился ветер, медуза вновь раздулась парусом, описала круг над полем и устремилась к противоположному тюремному крылу. Над головой что-то резко взвизгнуло, заставив похолодеть. На папиных воздушных шарах Этот зловещий звук означал пробоину. «Зверушка, нет! Мы почти спаслись!» Но медузе сегодня досталось слишком сильно. Ее водородные емкости сокращались. Щупальцы свились в тугой жгут. Дерина ощутила запах, похожий на аромат горького миндаля. Они падали, а ветер все тащил их, хаотически меняя скорость и направление. Медуза неслась, как попавший в бурю клочок бумаги. Теперь Гексли и Дерин были тяжелее воздуха, но при таком ветре полетел бы и чугунный котелок. Наземная команда беспомощно следила за тем, как раскручивается лебёдка. Капитан только присел, когда канат пронёсся над его головой. Если они попытаются остановить Медузу, то с размаху врежется в землю, Джасперт бежал по полю, сложив ладони рупором, и что-то крича. Дерин услышала голос, но ветер унес слова, прежде чем удалось разобрать. Ноги Дерин болтались всего в нескольких футах над землей, которая проносилась внизу со скоростью скачущей галопом лошади. Девочка стянула и бросила намокшую куртку. Впереди снова замаячили стены тюрьмы. Если они врежутся на такой скорости, от Медузы и Пилота останутся лишь два мокрых пятна. Дерин лихорадочно пыталась найти путь к спасению. Лучше свалиться в грязную траву, чем расплющиться каменную стену. Избавившись от её веса, Гексле снова взлетит. Но этот паршивый страшина, этот кусок дерьма, не показал ей, как отстёгиваются стропы. Наверняка так поступили нарочно, чтобы ошалевший от страха рекрут не попытался отстегнуться в воздухе. Вдобавок кожаные ремни намокли и съежились, как куриная гуская. Дерин быстро измерила взглядом канат, примерно 300 футов от нее до лебедки. 300 футов мокрой пеньки наверняка весит больше, чем тощая девчонка и ее жалкие обноски. Если выйдет отвязаться, То гексли возможно хватит водорода чтобы поднять воздух их обеих а земля тем временем снова приближалась дэрин почти задевала ногами мокрую траву и пятна луж не глядя девочка подняла руку и ощупала узел закрепляющий привязь отличная всего лишь обратный швартовочный джасперд говорил что на воздушном флоте пользуются обычными морскими узлами какие она тысячу раз завязывала на воздушных шарах. Пока Дерин сражалась с мокрым канатом, медуза опустилась ещё ниже. Ступни девочки болезненно ударились о землю и заскользили по траве. Но настоящая опасность была впереди. Стена тюрьмы стремительно приближалась. Ещё несколько секунд, и медуза вместе с Дерин разобьётся о блестящую поверхность мокрого камня, Но вот, последние усилие, и узел поддался. Канат рванулся, словно змея, ободрав Дерин пальцы и выскользнул из крепежного кольца. Несколько десятков фунтов мокрой веревки рухнули на землю, и медуза подпрыгнула вверх, с запасом перескочив в тюремную крышу. У Дерин перехватило дух, когда их пронесло прямо над дымящейся трубой. Ей представилось, как капли дождя падают в дымоход. а искры летят им навстречу, чтобы попасть прямо в чрево Медузы и поджечь весь скопившийся там водород. Но летящие в небо искры отнесло в сторону порывом ветра, а через миг тюрьма уже осталась позади. Снизу, со взлётного поля, доносились радостные вопли. Наземная команда аплодировала. Джасперд кричал что-то с таким гордым и сияющим видом, Словно сестра сделала именно то, что он ей так долго пытался втолковать. «Это была моя идея, черт возьми!» — усвоил Д'Жасперд Шарп. Пробормотала Дерин, облизывая ободранные ладони. Впрочем, слишком радоваться пока не стоило. Она все еще летела в центре грозы, намертво привязанная к раздраженной медузе. И ветер тащил их в сторону Лондона без всяких перспектив на безопасное приземление. В самом деле, как она собирается попасть на Землю? У «Медузы» невозможно спустить водород, балласта не осталось. Нет даже флажков, чтобы подать сигнал бедствия. Зато они летят. Если Дерин когда-нибудь вернётся на Землю, всем придётся признать, что она прошла испытание, Чувство воздуха у нее есть, и неважно, какого она пола.